Толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа там и тут. И вот, чтобы продлить себя и свое мещанство в будущее, толстопузые злобно заявляют, что Бог на самом деле жив, просто надо наложить на него гипс, и через несколько лет, пять, десять, двадцать, он оклемается. Они лепят гипсовый саркофаг вокруг воображаемого трупа, выставляют вооруженную охрану и пытаются таким образом остановить время.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 к любодеянию языком, натирая интимные части тела пахучей колбасой или сыром, что само по себе не является нарушением норм евро -шариата. Неприхотливо, хорошо переносит холод, служит в погранвойсках на границе с халифатом. — Хватит, — сказала Мара. — Вот видишь? А халифата так назывался русский приверженец гуманистических ценностей и норм.